Глава 6. В субботу Луиза села за руль и отправилась на праздник к и Давиду. Эрнесто, настаивая, что брать машину на прокат не нужно, вручил ей ключи от припаркованного позади отеля белого фургона. Эрнесто сказал, что пользуется им для доставки вина в местные рестораны и магазины, а также для закупок продуктов и других необходимых вещей, но в субботу и воскресенье с радостью обойдется без автомобиля. В салоне стоял слабый запах уксуса, но было чисто. Правда, дизельный двигатель то и дело ревел, словно рассерженный лев. Тем не менее, доехала Луиза благополучно. Прием был назначен на время обеда в деревенском ресторанчике, расположенном на склоне первого из предгорий Альп к северу от Турина. Туда вела извилистая, довольно узкая трасса, и управлять большой машиной было страшновато, пока Луиза не поняла, что почти все водители непроизвольно уступают фургону дорогу, и чаще всего она разъезжается с ними даже не снижая скорости. Сильвана говорила, что особенно наряжаться не стоит, но Луиза на всякий случай откопала старое доброе платье от Диор и единственные туфли на каблуках, которые прихватила в Италию. Правда, надела она их только на парковке ресторана, еще в начале пути сообразив, что педали фургона разрабатывались без учета особенностей высокой моды. Внутри ее с радостью приветствовала Инес, одна из университетских подруг, Луиза тоже была счастлива вновь с ней встретиться. Вдвоем они обошли уже собравшихся гостей, и скоро Луиза возобновила знакомство с людьми, которых не видела больше десяти лет. Ее представили родителям жениха и невесты, а также множеству тетушек и дядюшек. Хотя она прекрасно понимала, что ни за что не запомнят все имена. Но вот они с Инесс добрались до конца помещения, и улыбка с лица Луизы исчезла. Там, возле барной стойки, сидел никто иной, как мужчина, которого ей когда-то казалось, она любила. Как только взгляд Луизы остановился на нем, пришлось приложить немалые усилия, чтобы держать падающую челюсть. «Чао, Луиза», — услышала она его спокойный голос. Он, в отличие от нее, потрясенным не казался. Видимо, ему уже успели сообщить, что она приедет. «Паула?» — только и смогла проговорить Луиза. Язык у нее прилип к гортани. Такое с ней случалось нечасто, но сейчас она словно утратила дар речи. «Давно не виделись. Прекрасно выглядишь», — сказал он, изучая ее с ног до головы. «Как поживаешь?» Лихорадочно ища, что ответить, Луиза смотрела на Паула. За двенадцать лет он стал еще привлекательнее. Некогда непокорные, спадавшие на плечи каштановые волосы, теперь были аккуратно подстрижены по моде и едва касались ушей. Да и вообще выглядел он великолепно. Овладев, наконец, собой, она протянула к нему обе руки. «Спасибо, Паулу, прекрасно. Правда, немного устала. Последние два месяца пришлось много работать. Я только недавно вернулась из заграничной командировки. Нет-нет, сейчас точно не время говорить о том, что случилось с Томми». «Такой сюрприз совсем не ожидала тебя увидеть. Она чуть не сказала вообще когда-нибудь, но вовремя прикусила язык». Он взял ее за руки, и они обменялись целомудренными поцелуями в щеке. Странно было снова прикасаться к нему после такой долгой разлуки, после всей сердечной боли, которую ей пришлось пережить. Глаза Луизы защипала. Долго сдерживаемые эмоции грозили прорваться наружу слезами. Паул отступил и объяснил, как оказался на празднике — Все произошло в самую последнюю минуту. Я был в командировке в Германии. Совершенно случайно проверил старый адрес электронной почты и увидел приглашение от Сильваны. Я и так собирался заехать на пару дней в Турин. Так что сегодня утром сел на ближайший самолет, и вот я здесь. Появилась сама Сильвана и поприветствовала Луизу крепким объятием. «Чао, Луиза, вижу Паула, ты разыскала». «Что он тоже будет, я узнала минут десять назад, когда он появился в дверях ресторана». «Ну разве это не здорово? Он снова с нами!» Луиза кивнула, хотя еще не совсем успела оправиться от потрясения, вызванного новой встречей с ним. Вихрем завертелся поток воспоминаний, даже закружилась голова. Если бы она не была за рулем, то попросила бы сейчас большую порцию бренди. Вместо этого Луиза схватила с подноса проходящего мимо официанта бокал холодной минеральной воды с газом и, чтобы хоть немного успокоиться, сделала большой глоток. Несчастье успокоиться не получилось. Скорее, наоборот. Пузырьки ударили Луизе в нос, и она закашлялась. Однако, когда Луиза восстановила дыхание, ей удалось, наконец, взять себя в руки. «И где же ты сейчас, Пауло, живешь?» Луиза с удовлетворением отметила, что голос звучит вполне естественно. Эмоции она усмирила более или менее. В Денвере, штат Колорадо, по спине Луиза пробежала... Непрошенная дрожь разочарования. Очевидно, их вечно будет разделять Атлантический океан. «Я живу там уже десять лет», — добавил он. «И мне очень нравится, что поблизости есть гора. В каком-то смысле немного напоминает Турин. Ну а ты как? Про какую работу ты говорила?» Они говорили все непринужденнее, и Луиза расслабилась до известной степени. Она узнала, что Пауло много работал, поднялся по руководящей должности в крупной фармацевтической компании и путешествовал по миру не меньше, наверное, чем она сама. О жене и семье вообще он не заговаривал, а она не спрашивала. Он тоже не задавал вопрос о ее личной жизни. И Луиза этой темы не касалась. Единственным намеком было то, что ни он, ни она не носили обручального кольца, но ведь в наше время это, возможно, большого значения не имеет». Когда подали еду, оказалось, что ее усадили за шестиместный стол с Паулой и двумя парами, влюбленными еще двенадцать лет назад, а теперь женатыми. Отогнав мысли о том, что это своего рода предзнаменование, она слушала, что рассказывают о себе остальные, а потом сама рассказала о гранд-отеле. Все пообещали пустить слух о первоклассном поваре в ресторане гостиницы, а Паулу вдруг сказал нечто такое, что повергло ее душу в смятение — «Давай завтра встретимся там за обедом. Вечером родители устраивают большой семейный сбор, который мне никак не пропустить. Но было бы очень неплохо посидеть часок-другой, наверстать упущенное. Только я и ты». «Интересно, а чем они сейчас занимаются? Разве не наверстают упущенное?» Сначала Луиза всерьез хотела ответить отказом. Она испугалась, что эта встреча может окончательно ее растревожить. Ей так было неспокойно. Да и боль после краха отношений с Томи еще не прошла». В конце концов, не говорила ли она всем, включая саму себя, что сейчас мужчины ей неинтересны? С другой стороны, наверное, она должна была пойти навстречу старинному другу. Паула ждал ответа. Луиза глубоко вздохнула и... согласилась. Она взрослая женщина и знает, что делает. Ведь не приглашает же она его прямо в спальню. Прием закончился ранним вечером. Луиза села в фургон и отправилась обратно в гостиницу. Всю дорогу она думала о Пауле о том, как на нее подействовало новое, столь неожиданное его появление в ее жизни. Он выглядел, как прежний Пауло, говорил, как прежний Паула, и ощущала она себя рядом с ним, как с прежним Паула. Возможно, разумнее было бы придумать какой-нибудь повод и отказаться от встречи. Вдруг проснутся старые чувства, а он ведь через несколько дней все равно вернется в Германию, а потом в Штаты. Но, увы, уже поздно, слишком поздно. Они даже не обменялись телефонами». Слава богу, встреча состоится в общественном месте, где вряд ли может что-то случиться, даже если бы она и хотела начать с Паула все сначала. А она не хочет. Правда, не хочет. В тот вечер Луиза отправилась на ужин довольно поздно, решив после роскошного обеда у Сильваны съесть лишь тарелку супа или салат. Она уже почти спустилась по лестнице, как вдруг. Увидела, что посередине вестибюля сидит очень знакомая черная собака и лениво скребёт задней лапой за ухом, Увидев ее, пес мгновенно вскочил на ноги и, размахивая хвостом, радостно бросился приветствовать. Ясное дело, после вчерашнего знакомства лабрадор ее запомнил. Сегодня он был чистый, сухой и выглядел симпатично, но Луизе все же пришлось замахать руками, чтобы он на нее не прыгал. Наклонившись, она стала гладить собаку, и тут раздался мужской голос, но теперь это был не голос Эрнеста. «Лео, оставь даму в покое». Луиза подняла голову, и случилось нечто странное. Как только она увидела хозяина собаки, за какую-то долю секунды все мысли о Пауле или Томе вдруг испарились. «По-видимому, вот и граф Витторио Мануэли, известный так же, как Вита, профессора. Высокого роста, года на три или четыре старше ее, и... Что-то в нем есть особенное. Да, он довольно хорош собой», Ладно, уж очень хорош с собой, если на чистоту. темные волосы, неожиданно яркие синие глаза за очками металлической оправе, которые подчеркивает его статус «профессора». Располагающее, хотя и серьезное лицо, но нет, дело в другом. Луиза сразу ощутила необъяснимую близость с этим человеком, словно была с ним хорошо знакома. Она несколько раз моргнула и проглотила комок в горле. — Ничего страшного. Чудесный пес. Вы его хозяин? «Вы ведь граф Виктория Мануэля?» «Да, хотя я и не привык использовать свой титул. А вы, должно быть, Луиза Роудс, специалист которого прислали, чтобы вернуть гостиницу к жизни». Забавно, она заговорила с ним по-итальянски, а он ответил ей на абсолютно чистом и беглом английском. На несколько секунд она застыла, а потом перешла на английский. Он владел им так хорошо, что по-итальянски продолжать разговор не было смысла. «Приятно познакомиться». Они пожали руки. «Мы с Лео старые друзья. На днях гуляли вместе по полю». «Эрнесто рассказал мне, что случилось. Приношу извинения». Говорил он довольно церемонно. Да, ее само поразило ощущение близости, но вид держался отстраненно. Луиза вспомнила слова Луиджина о том, что граф своего рода затворник, и подумала, «Может, в ее присутствии он чувствует себя, не в своей тарелке?» «Как я понимаю, он несколько испортил вам одежду. Сожалею об этом. Он еще почти щенок, и мне пока не удается отучить его от дурной привычки прыгать на людей». Он бросил быстрый взгляд на дверь. Было очевидно, что ему хочется поскорее уйти. «Прошу вас, не беспокойтесь об этом. Подумаешь, старые джинсы. Тем более, что их здесь выстирали и выгладили гораздо лучше, чем я бы смогла сама». Луизе очень хотелось продолжить разговор, хотя она уже не сомневалась — что собеседнику не терпится отвязаться от нее и скрыться куда подальше. «Простите», — торопливо продолжила она. «Могу я спросить, откуда у вас такой хороший английский? Лучше, чем мой. Комплименте, как сказали бы вы, итальянцы». «Благодарю вас. Я хорошо говорю по-английски лишь потому, что долго жил в Англии». Никаких подробностей, никаких пояснений. Только она собиралась спросить о том, что он в Англии делал. Вита бросил быстрый взгляд на часы. «Надеюсь, вы меня простите, но надо идти. Всего хорошего, госпожа роуз «Я пробуду здесь до самого лета, так что, надеюсь, еще увидимся и зовите меня просто Луизой». На эти слова он никак не отреагировал. Лишь посмотрел на лабрадор и прищелкнул языком. «Пойдем, Лео, нам пора». Пес скачал на ноги и повиновался, хотя команда была подана на английском. Мужчина и собака вышли в темноту, а Луиза, слегка потрясенная, все стояла в вестибюле. Как человек, которого она прежде не знала, возбудил в ней столь глубокое чувство близости. И в то же время этого явно нельзя было сказать о его впечатлении от знакомства. Да, Витта вел себя вежливо, но в его словах не чувствовалось теплоты, словно он чуть ли не жалел о том, что они встретились. И он, кажется, был только рад убраться во своёсе. Интересно, — думала она, — увидятся ли они еще раз, или она отпугнула его, и это была первая-единственная встреча. Луиза понимала, если так она огорчится, По какой-то причине краткие мгновения в его обществе доставили ей огромное удовольствие. Все еще в замешательстве она направилась в ресторан.